Глава 25. В фойе отеля шумно. Заселяется большая делегация чем-то очень недовольных на вид мужчин. Плачут дети, возмущаясь то ли ранним подъемом, то ли спешкой. Кто-то дремлет на диванах в ожидании очереди. Персонал носится как ошпаренный. Интересно, нам повезло или здесь всегда суматошно? Мы с мужем проходим мимо толпы к ресторану, где нас уже ждут Демарские полным составом. Сергей, Виктор Владимирович, Сергей Владимирович, Не запутаться в повторяющихся именах. И Эмилия Александровна, свекровь. Она, как обычно, выглядит безукоризненно. черные волосы в аккуратной прическе, утонченное платье по фигуре. Они уже заняли столик и приступили к завтраку. При нашем появлении заметно оживляются. Мужчины подскакивают с мест, улыбаются. «Доброе утро. Вежливо здороваюсь я. Как вам номер?» Говорят, из окон этого отеля открывается невероятный вид на город. Обращается Эмилия Александровна одновременно к нам обоим. «Да, вид неплох», — кивает Владимир. «Чем здесь кормят?» «Шведский стол. Выбирай», — гостеприимно разводит руками Сергей. «Вид и правда чудесный», — вставляю пару слов я. «В следующий раз остановимся именно в этом отеле», — произносит свекровь, обращаясь к своему мужу. В «Следующего раза не будет», — отрезает он, да так, что хочется поежиться. «Я чувствую себя еще более неуютной, чем минутой ранее. Мы обмениваемся дежурными фразами и ни к чему не обязывающими улыбками. Берем подносы. Каждый ухаживает сам за собой. Едва мы устраиваемся за столом, мужчины тут же принимаются обсуждать какие-то дела. Мы со свекровью неловко улыбаемся друг другу. Так выходит, что я сижу между ней и свекром. Стараюсь держаться от Владимира подальше, не пересекаться с ним ни взглядом, ни репликами. Он собран, серьезен, мыслями где-то там. Я в основном молчу, конечно. Владимиру вновь звонят, едва он успевает сделать глоток кофе. Извинившись, он поднимается и уходит, бросив меня одну в кругу совершенно чужих людей. «Как настроение, Анжелика?» — говорит Эмилия Александровна через некоторое время. Делает глоток воды. «Надеюсь, ты не сильно расстроилась вчера из-за платья. Это глупая примета, не стоит обращать на нее внимание. Все в порядке, благодарю. Я думала, что разговор закончен, но свекровь продолжает смотреть на меня в ожидании. Извините, я немного не выспалась и медленно соображаю» тут же смущаясь того, что произнесла. Ведь истолковать можно по-разному. «О, это совершенно нормально в брачную ночь!» подхватывает дядя Владимира и громко, раскатисто смеется. Сергей Владимирович, мой свёкор, не улыбается. Изучает меня. Я знаю, что он работает в прокуратуре края. На самом деле у него такой жесткий, пронизывающий взгляд, что демарскому старшему даже форма не нужна, чтобы понять, чем он зарабатывает на кусок хлеба. Становится ясно, в кого пошел Владимир. И хоть внешне они совершенно разные, характер, кажется, скопирован точь-в-точь. Точь. Виктор Владимирович и Сергей заметно отличаются. Даже сейчас они весело смеются. «Лучше бы я вышла за Сергея. Владимира же по-прежнему нет. Мне хочется исчезнуть». «Перестаньте смущать девушку», — шикает на них Эмилия Александровна. «Не принимай близко к сердцу, Анжелика. У кого-то слишком бурная фантазия». «Я понимаю, что это шутки», — киваю я. «Хватит быть такой скромницей! Расслабься, девочка, ты в кругу семьи!» — произносит Виктор Владимирович и подмигивает мне, а затем призывно играет бровями. «О, Боже!» Я дежурно улыбаюсь и смотрю в свою тарелку. «Мы сами еще не привыкли, что Владимир женат!» — встревает Сергей. «Дай нам время!» Он смотрит на часы. «Надо бы поспешить, я займусь такси и потороплю Вову!» С этими словами Сергей поднимается из-за стола. Виктор Владимирович вызывается ему помочь. Свёкру кто-то звонит, он отворачивается и погружается в разговор. Мы со свекровью по очереди пьем воду и доедаем свой завтрак. Первое время поживете с нами. Эмилия Александровна продвигается ближе, чтобы можно было говорить спокойно и при этом отлично слышать друг друга. Мы уже приготовили вам комнату на втором этаже. Почему? В смысле, не хотелось бы вас стеснять? Вы нас совсем не стесните. У нас большой дом, да и мы все много работаем. Пока делаете ремонт в своем доме, побудете с нами. Ясно. Потрясающие новости. Вы разве не обсуждали этот момент? Пока не успели, — улыбаюсь я. Кажется, Эмилия Александровна немало удивлена. Ее недоумение напрягает, можно подумать, она не в курсе, что у меня не было выбора. Ее сын не потрудился обсудить этот вопрос со мной. Я ведь обещала быть хорошей, послушной женой. Зачем? Все случилось слишком быстро. «Не было возможности поговорить», — произношу ровным голосом. «Да, понимаю», — задумчиво кивает она. Потом вдруг окликает меня и шокирует прямым вопросом. «Анжелика, а ты любишь моего сына?» И внимательно при этом смотрит. «Что?» — переспрашиваю, не сдержав горькой усмешки. «Они все решили поиздеваться надо мной? Какой странный, несвоевременный вопрос! Либо они вообще не знают своего сына, либо открыто потешаются!» Я допиваю кофе, проверяю сотовый, потом поднимаю глаза. Свекра все еще говорит по телефону. Середина рабочей недели они вырвались на два дня, дома дел по горло. А на лице свекрови застыла неподвижная маска. Она смотрит в одну точку, глубоко задумавшись. Вам принести еще кофе? спрашиваю я, стараясь восстановить контакт. Перемена в ее настроении немного пугает. Эмилия Александровна? Нет, спасибо, отвечает она сухо. Может, вы хотите что-то еще? Я могла бы. «Ничего не нужно, Анжелика». Вдруг становится зябко. «Я осознаю, что она Повела себя глупо. «Мне следовало ответить, что люблю, поддержать этот фарс, потешить ее эго. Я просто действительно не выспалась». И после того, что Владимир устроил утром в номере, сама мысль полюбить его кажется абсурдной. Свекры наконец, убирает телефон в карман и поднимается с места. «Мы втроем идем в фойе, я плетусь последней». Свёкру со свекровью до меня нет никакого дела. Владимир слишком сильно занят. Я чувствую себя самым одиноким человеком на свете. Сергей подходит и весело спрашивает. «Анжелика, а где Владимир?» «Я не знаю». «А надо знать. Вова ведь твой муж...» — упрекает он меня. Достает сотовый и набирает номер. Должно быть, брата. «А я правда не знаю, где Владимир. Я просто...» «Мне никто ничего не говорит и не объясняет. Лишь ставят перед фактом». Я сжимаю пальцы, и только выработанная годами выдержка помогает не расплакаться.